Глава двадцать вторая. Я не мог поверить своим глазам. Как такое возможно? Вторая карта точно была другая. В это время нас окружила плотная толпа других игроков, которые заинтересовались тем, что творится до нашим столом. Они в полголоса переговаривались и делали предположения, какие карты попались мне. Многие решили, что я проиграл. Но я так не думал. — Ну что замер? — усмехнулся Пузатый. «Выкладывай — Выкладывай. Так, надо срочно выкручиваться из ситуации. Я пригляделся к одной из карт, выложенных Пузатым. Точная иллюзия. Я увидел еле заметно магический след, который терялся в кармане лысого очкарика. Он находился за спиной моего противника и, как ни в чем не бывало, смотрел на это карточное поле. На первый взгляд он ничего не делал, но его правая рука была запущена в карман плаща. «Крыс, проверь -ка мужика в плаще. Похоже, он что-то прячет в кармане», — велел я. «Будет сделано, хозяин», — ответил крыс. Да, в казино работал антимагический артефакт, но он блокировал, судя по всему, стихийную магию проигравшиеся в пух и прах аристократы могли и заклинание какое-нибудь применить в горячке. Понятное дело, владелец казино перестраховывался, но я вполне мог подпитывать своей магией крысы. Что сделал еще раз, надежнее укрывая зверька от лишних глаз? Мало ли кто мог его заметить. Мне спокойней. «От того, что ты пялишься на мои карты, они не исчезнут. Признаешь поражение?» — не унимался пузатый. Остальные тоже возмущенно загомонили – Я растянул время, ожидая ответа от астрального питомца. «Хозяин, ты прав. Этот лысый высунул какую-то светящуюся фиговину из кармана. Похоже на указку. Ломаем?» — услышал я голос крыса. «Давай. Пора прекращать это безобразие», — велел я. Крыс материализовал свои челюсти. Я услышал громкий хруст ломающегося артефакта. Лысый охнул и потерялся в толпе. Я же уже выложил два короля. «Да ты проигра...» — шердяй протянул руки за кучей денег на столе и замер. «Выдрыщишь на свои карты». «Тот самый фальшивый туз замигал, и вот уже вместо... на него, на столе... валет!» «Думаю, что с вами все понятно», — ответил я. Толпа возмущенно загудела. «Какого хрена здесь происходит?» — возмущенно прибасил один из аристократов в темном костюме. «Кто-то применяет магию, но блокировка же стоит!» Я ухмыльнулся. «Ну что? Да ради такого дела можно и выключить ее ненадолго!» «Это подстава! Он и меня так выиграл!» — закричал еще один аристократ. Тут, видимо, все деньги казино, и больше их часть, раз толстячок так побледнел. Около двухсот тысяч, не меньше будет. «А ну иди сюда!» Мажор в тёмном костюме схватил за воротник толстяка. Тот вывернулся, выскочил из-за стола и сматерился, но тут же получил в морду от другого аристократа. Я же достал из кармана сумку, расправил, и деловито принялся в неё складывать солидный выигрыш. Толпа аристократов, между тем, нашла у бара остальную шайку. Драка переместилась туда, послышался звон разбивающихся бутылок. На помощь подоспела охрана, и силы почти сравнялись. Хотя нет. Вот вырубили одного охранника, затем второго, третий отошел в сторону, поднимая руки, но его тоже вырубили. Чтобы не мешался. Владелец казино что-то орал, стоя на лестнице, затем выстрелил в воздух из пистолета. Но в него полетела бутылка. «Отдавай наши деньги, паскуда!» взревел один из аристократов, и толпа ринул с его сторону. Я же вышел на улицу, с наслаждением втянул носом прохладный вечерний воздух. «Ну что, не позовидуешь владельцу казино?» Судя по манере общения, одежке и аксессуарам, некоторые игроки являлись представителями достаточно серьезных родов, поэтому владельцу пришлось попотеть, чтобы замять этот конфликт. Однако в полицию никто не позвонит, уверен. Зачем кому-то афишировать на публику посещение подпольного казино? Я спустился с крыльца и двинулся в сторону конторы ростовщика, которому задолжал Славик. «Ну, блин, братец, сначала натворил дело, потом жалуется. Но я с ним скоро поговорю». Через 20 минут я находился у двери того полуподвального помещения, про которое сообщил крыс. Сверху находилось пять этажей жилых квартир, на первом этаже виноводочный магазин, а через дорогу ночной клуб. К тому же на соседней улице то самое казино. В общем, очень выгодное расположение для ростовщика. Он полностью соответствовал описанию крыса. Наглый взгляд, руки в перстнях, вокруг охрана с жезлами и видеокамеры. Услышав о том, что я принес долг Славика, он заметно оживился. Я положил на его стол приготовленную пачку денег. Ростовщик поднес к ней руку, И та засветилась голубым светом. Через пару секунд он расплылся в улыбке. «Все точно, как в аптеке. Буду рад помочь вам в будущем». «Даже не надейся. Никто из Черкасовых здесь больше не появится», — сухо ответил я. «Отдавай расписку». Ростовщик недовольно сморщился, но развернулся и вытащил из громоздкого сейфа лист бумаги. Я узнал почерк брата его подпись. Ростовщик не ожидал от меня такого напора. «Но что он мог сделать?» Лишь только растерянно хлопать глазами. Я забрал документы и, не говоря ни слова, вышел на улицу, где увидел уже подъехавшее такси. Когда вернулся домой, первым делом отправил крыса к питомнику. Оставив свои спальни спальне игры, спустился на первый этаж. Славик валялся на диване в гостиной, пялился в экран телефона. «Ты-то мне и нужен». «Я вернул твой долг ростовщику», — ответил я, скомков и бросив в него расписку. «Что?» Славик икнул, затем отложил телефон в сторону и расправил бумажку. «Да, это она!» — Откуда у тебя столько денег? — Неважно, но чтобы это было в последний раз, — сдвинул я брови, сурово посмотрев на него. — Володя, ну хватит, — пробурчал он. — Это тебя хватит думать задницей, включи голову уже и не говори, что семье хотел помочь, — продолжил я. — Запомни, ты представляешь семью Черкасовых, погружая себя в долговую яму, ты подставляешь всех. — Понял я, понял, — он выставил перед собой руки, испуганно улыбаясь, — больше в казино не ногой. — Игрок, блин, — хмыкнул я, отходя от брата в сторону. «Лучше делом займись». «Каким делом-то?» – несмело проговорил он. «У нас даже на это денег нет». «Будут тебе деньги, не переживай». Выдохнул я, и затем развернулся и вновь направился в свою комнату. Пока я принимал контрастный душ, крыс уже вернулся и доложил, что все в порядке. Купол защитной работает, динамит бдит. Я решил прогуляться. Взял с собой фонарик и прошел к защищенному зданию. Деактивировал купол, вошел внутрь. Питомцы дрыхли в капсулах, и мана еле заметными струйками от источника растеклась по полупрозрачным проводам, подпитывая жилище зверят. Сам источник, небольшой ящик, был набит кристаллами, но ну, уж очень слабыми. Они уже скоро истощатся, поэтому я решил их заменить. Поставил гентарные камни, которые захватил с собой на такой случай, и заметил, как питающие нити засверкали. Интересно, на какое количество дней их хватит. Затем я проверил состояние каждого питомца. И остался удовлетворенным. Физическое состояние просто идеальное, и магические источники в норме. Зверята в полной боевой готовности. Вот теперь можно отдохнуть. Вернувшись в фамильный дом, через полчаса я благополучно уснул. На следующее утро я проснулся от ругани отца. Он был очень зол. «Сколько можно терпеть?» — кричал он. «Выкину их всех, чертовой матери!» Натянув брюки и футболку, спустился на первый этаж, подошел к распахнутой двери его кабинета. — Что случилось? — спросил я, увидев, как отец ходит по комнате из угла в угол. а волочка Володька, ты уже встал? — рассеянно спросил он, остановившись. — Поспишь тут? — усмехнулся я и посмотрел на часы. — Время шесть утра. — Проверил счета. — плюхнулся он в кресло и указал на свой телефон, в котором было открыто банковское приложение. — Чесноков вчера за аренду не заплатил. У него там овощные теплицы, насколько я помню. — Никогда ведь не задерживал. И тут на тебе, пожалуйста! — А сначала казался таким порядочным человеком. «Может, Рокчеев подговорил его?» — предположил я. «Но остальных-то эта шкура могла подкупить, но чесноков...» «Я не ожидал от него, конечно». «Но и это еще не все. Еще два арендатора забыли о сроках. Вот сколько можно с ними бороться?» Отец опустился на стул, вытерев платком лоб и шею. «Ух, что-то начал с утра. Подай воды!» Кивнул он на поднос с графином и стаканами. «Дай мне их контакты, сам поговорю», — сказал я и протянул стакан с водой. «И что изменится, Володя?» «Ну, вот что ты изменишь?» Посмотрел на меня глава семейства. «Если их купили, то тут ничего не изменишь». Он залпом выпил и грохнул стаканом об стол. «В общем, разрывать контракты и приглашать более надежных людей». «Все же стоит попытаться выяснить причину». С нажимом сказал я. «Делай как хочешь. Три арендатора трех крупных участков. И еще два». Махнул отец на небольшую стопку документов. Он договоры. Там есть все данные». Я и вытащил телефон, сфотографировал адреса и номера телефонов тех, с кем заключены договоры. По расписанию сегодня было всего две пары после обеда, поэтому сейчас у меня есть несколько часов, чтобы обзвонить, если понадобится посетить этих самых арендаторов, из-за которых так нервничал старик Черкасов. Я поднялся к себе, вылся, наскоро перекусив бутербродами с сыром и ветчиной и, запив крепким кофе, я решил начать с Чеснокова. Позвонил ему. Однако вместо ответа арендатор услышал женский голос, который сообщил, что абонент недоступен. «Ну что ж, тогда самое время наведаться на участок, арендованный Чесноковым». Судя по плану, снятому на камеру, это был приличный клок земли, сразу за восточной окраиной. После того, как я добрался до питомника и убрал купол, увидел подбежавшего динамита. Он был рад меня видеть. «Ну, как дела?» — потрепал я его по холке. «Никто к нам не заходил гости?» «Раф!» — громогласно ответил динамит. Судя по интонации и тому, как дернула связующая нить, я понял, что ответ был отрицательный. Я подошел к полупрозрачным капсулам поближе и увидел, что пантера спит, Спрятав нос под лапы, а лемур выжидающе уставился на меня. Наверняка проголодался. Ну а живчик, увидев меня, вскочил и замотал хвостом. Покормив питомцев едой, из наполненных слугами холодильников, я оставил их на время в просторной игровой комнате. Несколько горок, лабиринтов, площадок на деревянных столбах с канатами и три магические платформы, которые зависли в воздухе. Для особо прыгущих животных, вроде пантеры. Хотя и живчик может выстрелить языком и подтянуться наверх. В общем... «Пока пусть развлекаются, чуть позже прогуляюсь с ними по территории. Нечего им все время сидеть заперти». Я вышел из питомника, поставил защиту и двинулся к участку Чеснокова. Через десять минут я был на месте, но не увидел никаких теплиц. Только кучи мусора и скореженной техники. Странно, что здесь случилось. Я открыл калитку и прошел на участок. А затем увидел пожилого мужичка. Он толкал вперед тяжелую тележку с каким-то ящиком. «Эй, парень, уйди оттуда!» – замахал он рукой. Явно чем-то встревожен. Я же пошел ему навстречу. «Лучше здесь не ходить!» Тяжело дыша, мужичок остановился, вытер пот рукавом со лба и оперся в свои колени. «Нужно вызвать кого-то и все перекрыть, пока не поздно!» «О чем это вы? Что здесь опасного?» – удивился я. «Да хрень какая-то происходит!» Старик испуганно уставился в сторону того, что осталось от большой теплицы. «За полминут все разрушилось! Теплицы, поливищная техника, осветительные приборы! Мы кое-как спаслись!» «Если опасно, почему вы здесь? Спасаете, что осталось?» «Да, это культивационная машина», — кивнул он на тележку. «Но здесь вроде уже безопасная зона». «Так а что случилось-то?» «Мне-то откуда знать?» — мужичок пожал плечами. Один из работников кричал, что щупальца из-под земли все разломали. Головой, наверное, повредился. Откуда здесь щупальцем взяться?» Меня ж от догадки неприятно защемило в груди. «Это тот самый монстр, что напал на меня. Но как он здесь оказался? Красная аномалия слишком далеко отсюда и закрыта магическим куполом». Он бы не смог из-под нее выбраться. Или уже смог. «Крыс, проверь пока, есть ли наш хорошо знакомый монстр неподалеку», дал я указание астральному питомцу. «Уже проверил. Пока тишина. Но это очень похоже на него», — ответил крыс. «Понятно. Тогда внимательно следи за территорией». «Да, немного полетаю над этим участком», — ответил крыс, и я заметил, как он взмыл в воздух. «А как бы мне найти Чеснокова?» — спросил я у мужичка. «Так я есть Чесноков. Федор Чесноков. А вы кто будете?» Он протянул руку. «Владимир Черкасов», — обменялся я с ним рукопожатием. «Так вы старший сын его сиятельства!» — воскликнул он. «Не признал, простите, если что-то не то ляпнул». Ему явно стало неловко. «Все в порядке», — доброжелательно улыбнулся я и огляделся. Затем поднялся на небольшую насыпь рядом с каким-то оборудованием, превращенным в блин. И тут же почувствовал метр в метрах тридцати мощную энергию, бьющую из-под земли. «Это что значит, тот самый монстр или аномалия?» «Хозяин, я почувствовал движение. В сторону того мужика!» — пропищал крыс. Даже страшно представить, что будет, если эта тварь вырвется на свободу и двинется на город, который вот он, рукой подать. Через два поместья высотные здания. Среди простолюдинов практически нет магов, поэтому жертв может быть очень много. В это время Чесноков вновь схватился за свою тележку, закряхтел, сдвигая ее с места. Но далеко уйти ему не удалось. «Сволочь! Ты что делаешь?» Он вовремя отпрыгнул в сторону. Несколько больших щупалец охватили металлический ящик вместе с тележкой и прижали его к земле. Смяли их, словно бумагу. Сбоку ящик из появился дымок. Это кристаллы не выдержали давление и рассыпались. «Тварь! Вот же тварь!» — закричал Чесноков, хватаясь за голову. «Как же так? Как же так?» «Главное, что живы остались!» — подметил я. «Да это же манокультиватор!» — охнул Чесноков. «Он еще в кредите!» «Разберемся!» — попытался я успокоить мужичка. «Уходить отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Потом с вами свяжемся!» Крыса я оставил на месте. «Пусть подоблюдает за передвижениями монстра». Теперь понятно, почему Чеснокова не выплатили вовремя за аренду. Судя по взгляду мужичка, было понятно, насколько он испуган. Тут не только дату оплаты пропустишь, и свое имя можно забыть. Одно я знал сейчас точно. Надо вызывать технарей, ставить защиту. И у отца точно есть их контакты. Так получится быстрее, чем я буду искать в сети службу и договариваться со специалистами. Я добежал до поместья, заскочил в дом и ворвался в кабинет отца. «Мне нужно с тобой поговорить», — закричал я. «Что случилось?» Сдрогнул глава семейства. Монстр из красной аномалии вырвался из-под купола. Сейчас он под землей, на участке Чеснокова. «Ничего не понимаю!» Старик мотнул головой, и тут его осенило. «Так ты в красную аномалию залез? Я же сказал, чтоб духу вашего там не было. Совсем охренел!» «Не о том думаешь?» «Если тварь вырвется на свободу, хлебнешь горя. Там же высотки, рядом. С твоего же участка выскочил монстр. И скажут потом, что не остановил его вовремя. Представь, сколько смертей на тебя могут повесить!» «Вызывай своих технарей и пусть запечатывают место». «Никого я звать не буду, пока сам не посмотрю», — нахмурился отец. Затем выскочил из-за стола, схватил трость и торопливо вышел из кабинета. Пока шли до участка Чеснокова, старик мне всю плешь проел своими нравоучениями. Пришлось признаться, что именно в аномалии я черпаю энергию и развиваю своих питомцев. После этого он надолго замолчал и лишь удивленно поглядывал на меня». Когда мы оказались на участке Чеснокова, отец начал сокрушаться, что какие-то вандалы разломали такие добротные теплицы и оборудование. «Это не вандалы, а монстр, отец!» — пояснил я и показал сторону насыпи, из-под которой чувствовалась чужеродная энергия твари. Отец сделал шаг вперед, затем еще один потыкал землю концом трости. «Здесь этот твой монстр. Мне кажется, что навешали тебе лапшу на уши, Володя!» — печально ухмыльнулся он. «Это монстр, отец, поверь!» — резко ответил я. «Никто не смог бы выбраться из-под купола», — проворчал глава семейства. «Мне его семь магов ставили. Столько денег вбухал, что не одну сотню лет простоит». «Видимо, тварь оказалась сильнее твоих магов», — ответил я. «Хозяин, опять движение!» — запищал крыс. И вдруг я почувствовал сильный всплеск энергии. Земля под ногами заходила ходуном. «Это еще что такое?» — скрикнул отец пять назад. В это самое время возле ног отца образовалась трещина. Она раскрылась моментально. Вверх поползли белые пары а в нос ударил знакомый запах аномалии, и я услышал жужжание. «Ох ты черт!» – выдохнул отец и провалился в дрожащий разлом.